Упражнение номер 5. Русалочка. Цель упражнения. Укрепить мышцы предплечья и живота. Тонизировать мышцы шеи, ягодиц предплечий. Уменьшить объемы талии. Как выполнять? Первое. Сядьте на правое бедро, согнув колени, опоры на правую руку. Рука должна быть прямой. Второе. Левую руку свободно положите на левое колено. Третье. Сделайте вдох. Четвертое. На выдохе, оттолкнувшись правой рукой, поднимите бедра и вытяните левую руку вверх. Пятое. В положении буквы «Т» сделайте вдох. Шестое. На выдохе опуститесь в исходное положение. Седьмое. То же самое сделайте в другую сторону. Восьмое. Повторите упражнение 4-10 раз в каждую сторону.